Глава девятая. Восставшие из мертвых. Их четверо. Они вошли в вестибюль жемчужины. Один из них Майкл Савинский, другой Нераспес, остальные мне неизвестны. Двигаются в вашу сторону. Приготовьтесь. Шуан Ури докладывал о передвижении охотников через разгонник, словно видел все своими глазами. Интересно, как это у него получается? Откуда только он информацию берет? Ясно, что Тартум наводнен следящими камерами. Каждый клочок земли перекрывает недремлющее око системы безопасности. Но подключиться к этой сетке нужно либо иметь соответствующий доступ, либо быть гением, чтобы ее взломать. Так что либо Шуан Ури работает на правительство Капитолия и все это время они находились под плотным колпаком службы безопасности, либо Ломщик и правда гений. И тогда надо приложить все силы, чтобы заполучить его в команду. Безопытного ломщика в дальнейшем им будет трудно. Этот мир весь опутан инфосетью, и тот, кто знает, как управлять ею, управляет миром. У них, конечно, есть сервентулх, но одна голова хорошо, а две лучше. «Давайте сделаем вид, что нас здесь нет. Устроим охотникам сюрприз», — предложил Илья. Донники разбрелись по комнатам. Фома Бротник закрылся в шкафу, Карен серые ухо спрятался в ванной комнате, а Давыдов занял позицию в спальне. Теперь, когда появится хозяин квартиры с гостями, у них появится возможность застать их врасплох. Очень хотелось бы избежать перестрелки, но тут как получится. Илья не знал, что принесет им встреча с совой. Убивать никого он не хотел, но как по-другому скинуть охотников со следа? Как заставить забыть о выгодном контракте? У них нет внушительной суммы, чтобы заставить их отступиться, и нечем взять их за жабры, чтобы под нажимом они оставили их в покое. Голосу разума вызывать, но для всего остального мира они сбежавшие из каторги преступники, так что Илья решил действовать по обстоятельствам. Хлопнула входная дверь. В квартиру вошел Майкл Савинский, самоуверенный, расслабленный. Он затянул шляпу на полку, повесил пальто и сказал спутникам: «Проходите, чего застыли? Да дверь закройте. Ты хорошо устроился, сова. Смотрю, у тебя все в порядке с гонорарами. Такую пещеру содержать — это солидный удар по кошельку». Послышался довольный бас. «Незавидую, корень. Я тебе давно предлагал под моё начало перейти. Тоже бы неплохо зарабатывал». А то в канторе Кавальского немного-то нарубишь денег. Вот чем вы все время занимаетесь? Когда в последний раз ты видел солидный чек? Странно. Ломчик сказал, что вызвал сюда сову под предлогом встречи с Региной, его девушкой, а он с собой такую свиту притащил. Что-то тут не вяжется. Но Илья уже стоял в дверном проеме, наставив дула пистолета на охотников. Настало время серьезно поговорить о смысле жизни. Они знали о засаде. Это Илья понял сразу же, как только вышел из спальни. Сава сидел в кресле, так чтобы видеть все пространство апартаментов, и держал в руках пистолет-пулемет. Его напарник Нераспис с пистолетом в руке стоял в углу комнаты, так чтобы держать под прицелом входную дверь. Еще двое бойцов, одного из них звали Корень, были вооружены автоматами и готовились устроить революцию в отдельно взятой квартире. Так что кто еще кому засаду устроил? Тут можно было поспорить. Ну здравствуйте, господа донники. Вот мы с вами и свиделись. Выходите все. Чего сидеть по углам, словно крысы? Рад вас видеть. Такое счастье, что теперь не надо искать вас по всем углам Тартума. С улыбкой заявил Майкл Савинский. Я и надеяться не мог, что вы меня так порадуете. Илья почувствовал, как кровь прилила к голове. Какой же он был самонадеянный идиот, что посчитал себя умнее опытного охотника? Неужели он мог так глупо вляпаться в ловушку? Ведь этот Савинский не первый день в бизнесе, его так просто не обмануть. Фома Бродняк выбрался из шкафа, держа оружие наготове. Карен серое ухо тоже решил не отсиживаться в тепле, пока идет разборка. Он вышел из ванной комнаты с выставленным на уровне груди пистолетом. Готовы открыть огонь по любому шороху. Итак, вас всего трое. Одного мы успокоили в туннеле. И остается еще три цели. Ну, это лучше, чем ничего. Кто из вас Джек Клеймены восемьдесят восемь? Думаю, что это кто-то из вас. Не в его характере отсиживаться в засаде. Так кто? Признавайтесь. Вот же наглец. Ему все известно, и он джанглирует своими знаниями. как опытный циркач. Значит, охотников выслали не просто за сбежавшими донниками. Магистрат Поргуса потратился, чтобы уничтожить имрана Кровавого, который каким-то чудом сбежал с пекла. Если он всплывет где-то в обитаемых мирах и, мало ли, сможет собрать под свои знамена союзников, то это станет серьезной угрозой для магистров Крота, Сержа Рыжего и всех их прихлебателей. Беда в том, что Илья знать не знал, Кто его союзники? Кому он может доверять? Кто может поддержать его в трудную минуту? Так кто же из вас Джек Клеменой восемьдесят восемь? Если бы на вас было прежнее лицо, то я бы и сам мог вычислить. Но вы подверглись процедуре изменения, и теперь никто не знает, как вы выглядите. Майкл Савинский переводил испытующий взгляд с завидованного бротника на корена серое ухо. Похоже, этот парень не так прост. Он даже знает о хирургическом изменении лица, стало быть, может знать и о том, кто скрывается под маской Джека Клейменова восемьдесят восемь. А вот это уже неожиданный поворот сюжета. Я тот, кто тебе нужен, произнес Илья. Майкл Савинский тут же впился взглядом в лицо Давыдова. Он словно ощупывал его пальцами, как слепой, которому нужно убедиться в том, что собеседник тот, за кого он себя выдает. Наконец он встал из кресла и склонил голову к изумлению остальных охотников и донников. Я рад приветствовать вас, Имран Актарский, прозванный врагами кровавым. Услышанное повергло всех присутствующих в комнате в состоянии шока. Только Давыдов и Майкл Савинский сохраняли видимое спокойствие. Фома Бродник покачнулся, чуть было не выронил пистолет, но все же на ногах устоял. Корень серое ухо побледнел, прислонился спиной к стене и не сводил глаз с Ильи, точно пытался просканировать его. Сава, ты чего совсем рехнулся? Первым заговорил Нир Аспис. Тебя там реденько случаем на тяжеляк не подсадило? Кончай придуриваться, Сава. Какой им ран? Ему отсекли голову, сказал Корень. Третий охотник хватал ртом воздух, словно рыба, вытащенная на берег. Магистры хотели, чтобы это выглядело именно так. Они изменили внешность простому уголовнику, обкололи какой-то дрянью его, чтобы он не мог нарушить их планы, и отправили его на делиятину. В то время как настоящий Имран сидел в камере, ему тоже изменили внешность и безымянным отправили на катергу. Они посчитали, что это будет более страшным наказанием: всю жизнь провести на самом дне мира. Гнить в каменной пещере, откуда никто никогда не выходил живым. Разве могли они предположить, что карсара решат воспользоваться слабиной власти и попробуют ограбить один из рудников? А что? Это была хорошая идея. Никто никогда не делал ничего подобного. А тут можно было сразу взять такой куш, которого хватило бы каждому на несколько жизней вперед. Разве можно от такого отказаться? Говорил Майкл Савинский. Илья сохранял молчание. Он ни черта не понимал, откуда этот охотник знает столько всего и в подробностях. Почему он разговаривает вместо того, чтобы поставить жирную точку в жизни Имрана Кровавого, а заодно и Ильи Давыдова? Все это не укладывалось в голове. Илья, что за бред он несет? Что это все значит? – спросил фома Бродник. Похоже, старый начальник сосной полиции Актарии не мог поверить в то, что происходило у него на глазах. Но подумаешь, карсары решили ограбить трудники. Хреново, конечно. Но разве это так страшно? Но вот на свою беду они решили нанести визит на Пекло, где содержался на тоне и мран кровавый, носящий к тому времени имя Джек Клеймены восемьдесят восемь, и это было бы пол беды. Если бы Имран не решил воспользоваться ситуацией и не поднял восстание, я не знаю всех подробностей. Тут моих возможностей не хватило. Но не надо быть ломщиком, чтобы догадаться, что каким-то образом Имран с товарищами проник на корабль корсаров, который доставил их на Капитолий. Опять же, я не знаю, как им удалось договориться с капитаном Вульфором. Мужик он серьезный и мстительный. Решил все-таки заложить своих пассажиров. Он слил у вас информацию, стоило вам ступить на землю Тартума, и тут магистрат Поргуса встрепенулся. Как же так, такая крупная птица и на свободе? За вашу голову назначили очень большую награду, и обратились первым делом к лучшему в своем деле, ко мне. Майкл Савински сделал небольшую паузу. Может, он рассчитывал, что Илья заговорит, скажет пару слов в свою поддержку? Или станет театрально возмущаться, делая из себя святую невинность, но Давыдов молчал. Очень я заинтересовался этим контрактом. Слишком большая сумма и на нервах магистрат. Одно с другим как-то не вяжется. За простого донника, хотя я с такими случаями и не сталкивался, столько не дадут. Скорее постараются забыть о побеге, как они существовавшем в природе. Такую историю проще замять, сделать вид, что ничего не было. Кстати, вам будет, наверное, интересно узнать, что корабли ВКС Поргуса, прибывшие в сектор Пекла, уничтожили планету вместе со всеми ее обитателями, освободили, так сказать, страдальцев досрочно. Майкл Савинский убрал оружие под пиджак, демонстрирует милолюбивость своих намерений. Но что все это значит? Что он хочет от него? А ведь так все хорошо начиналось. Они уже почти спаслись. Еще несколько дней, чуть-чуть усилий, и на собственном космическом корабле они покинули бы Капитолий. А дальше такая долгожданная свобода. По своим каналам я решил навести справки. А у меня очень большие возможности. И то, что я узнал, заставило меня улыбнуться. Такая удача! К этому времени мы уже успели побывать у вас в гостинице и столкнуться с вами в красном драконе. Если бы мои люди чуть-чуть опоздали, то мы могли бы схватить вас и передать магистрату. Это была бы, наверное, самая страшная трагедия. Я бы не простил себе этого. Именно поэтому я тянул с проведением операции. Теперь я вижу перед собой им раны Актарского, и душа радуется. Значит, еще не все потеряно». Что вы хотите от меня? нарушил молчание Илья Давыдов. Его слова были равносильны признанию. Я хочу вступить под твои знамена, вернуть тебе Поргус. Я представляю Союз Возрождения, который объединяет по всем человеческим мирам твоих сторонников. Нас не так много, но мы есть. Даже в Актарии у нас полно людей, своя разветвленная сеть. За то время, что магистрат провел у власти, Он совершил тысячу ошибок, и его неумелое управление фактически разрушило государство, насколько это возможно. Но власть без боя они не отдадут, так что нам предстоит драться. Я предлагаю тебе и Мра Нактарский возглавить Союз Возрождения. Илья не знал, что ему сказать. На него смотрели со всех сторон, как на восставшего из мертвых героя, но он не чувствовал себя таким. Он ничего не помнил ни об Имране Не о его жизни.